Язык, на котором разговаривали эти великаны, был очень смешным, высокой тональности и неразборчивым, но Борн мог разобрать многие слова в их речи. Одно слово, по крайней мере, он услышал очень отчетливо, даже несмотря на свистящий акцент. Невежественный. «Если вы такие умные», — грубо прервал он женщину, — «как оказались в таком положении?» И Борн ударил по голубой поверхности корабля. Великан по имени Жан улыбнулся. «Он поймал тебя, Тими. Женщина фыркнула и отчаянно махала рукой, но она больше не называла бурно-невежественным. Она произнесла официальным тоном. «Теперь, думаю, нам следует представиться. Но сначала мы хотим поблагодарить тебя за то, что ты спас нам жизнь». Она взглянула на мужчину. «Не так ли, Жан?» Жан издал какой-то нечленораздельный звук, весьма отдаленно напоминающий «да». «Меня зовут», — продолжала женщина, — Логан, Тимми Логан, а это обычно жизнерадостный, но иногда на него нападает депрессия, мой помощник, Жанка Хома. «А как твое имя?» «Я Борн». «Борн, хорошее имя, подходящее для такого храброго воина, как ты», Для того, кто не побоялся в одиночку сразиться с крылатым монстром. Борн подобрел от похвалы. Может, эти великаны и странные, но, по крайней мере, она умеет по достоинству оценить мужество человека. Возможно, когда-нибудь и Брайт Легова ценит его так же, как эта забавная женщина. «Ты говорил о каком-то поселке, Борн», — продолжала Тими. Борн развернулся и показал вверх по направлению к юго-западу. Дом находится там. Нужно пройти через лес и подняться на два уровня. Мои братья будут приветствовать вас как своих друзей. И восхищаться охотником, который убил небесного дьявола, чтобы освободить их, подумал Борн про себя. Он несколько раз подпрыгнул на голубой металлической поверхности, потом заметил, что великаны с опаской наблюдают за его действиями, и объяснил: Извините, я не хочу причинить вам вреда. «Только у меня хватило мужества спуститься и найти вас здесь. Я думал, что эта штука... А из чего она сделана?» «Это называется скамер», — сказал Кахома. «На нем мы путешествуем по небу». «По небу», — повторил Борн, не веря словам Кахома. «Было невозможно, чтобы такой тяжелый предмет мог летать». «Мы очень рады, что ты спустился сюда и спас нас, Борн». «Не так ли, Жан? Не так ли, Кими потолкнул Жанна локтем, он опять пробормотал что-то невразумительное. Но его непризнь к Борну быстро прошла, когда он понял, что маленький туземец не представляет для них опасности. Напротив, он хотел помочь им. Да, конечно, это был смелый поступок. И теперь я могу оценить его. Жанна улыбнулся. Твой дом так далеко отсюда. Может, ты поможешь нам добраться до нашей станции? Она находится на этой планете. Борну нужно точно знать расстояние до нашей станции, заметила Тими. Она указала по направлению к дереву дому. Это в том направлении около... Так, давай посмотрим, как я смогу объяснить тебе, как далеко находится наша станция. Она задумалась и потом спросила. Ты что-то говорил про уровни в лесу? «Все знают, что мир состоит из семи уровней», — объяснил Борн, как будто наставляя маленьких детей. «Самый нижний уровень — нижний ад, а на уровне дерева — верхний ад». «Предположим, что высота самого большого дерева около 700 метров», — пробормотала Тими. Потом, после недолгих посчета в уме, когда она переводила метры в уровни, она сказала Борну, на каком расстоянии отсюда станция. Борн улыбнулся, он был хорошо воспитан, чтобы засмеяться. «Никто не уходил от дома более чем на пятидневное путешествие», — сказал он. «Я сам недавно уходил в двудневное, и оно казалось очень опасным. А вы говорите о путешествии, которое займет гораздо больше времени. Это путешествие невозможно, я так думаю». «Почему?» — возразил Жанка Хома, «Ведь ты не боишься?» «Во всяком случае, такой храбрый человек, как ты, не должен бояться», добавил он быстро, когда Борн сделал шаг к Тиме. Борн немного расслабился. Он уже решил, что из двух великанов ему больше нравится женщина. «Это не вопрос страха», — сказал он, — «но здравого смысла. Баланс в мире очень хрупок. У каждого создания есть свое место в этом балансе. Он берет то, что ему нужно, и возвращает то, что может». Чем дальше кто-либо удалится от своей ниши, тем больше он нарушает порядок вещей в мире. Если баланс сильно нарушен, люди умирают. Я думаю, он хочет сказать, Жан обратился к своему помощнику Тими что чем дальше они отходят от своего поселка, тем меньше у них шанса вернуться обратно целым и невредимым. Это чувство понятно, но очень любопытно они его объясняют. Интересно, как они пришли к такому взгляду на мир. Это невообразимо. Вообразимо или нет, возразил Жанка Хома, я по-прежнему ничего не понимаю. Позже оборвала ина его.